Очень элитный фитнес-клуб. Ветер лениво шевелил обрывки бумаги. Мусорный контейнер, доверху забитый мусором, стоял посреди неопустевшей парковочной площадки. Снег перед Новым годом практически полностью растаял, явив взору непотребную картину полуразрушенного здания. Оцепление давно сняли, и только закрытые ворота и будка охраны останавливали любителей поживиться на месте происшествия. Правда, не исключено, что этим занимались и сами охранники, когда за ними никто не наблюдал. А поживиться было чем. Конечно, шубы клиенток действительно были разодраны в клочья, но в уцелевшей части здания оставалось ценное оборудование, дорогие тренажеры, плазменные экраны, солярии, компьютеры. Все это можно было продать. Но кроме материальных ценностей под завалом остались и бухгалтерские документы. Эти документы требовались следствию. Бывшим же сотрудникам фитнес-клуба «Звездная энергия» требовались трудовые и санитарные книжки, оставшиеся в сейфе бухгалтерии. Необходимо было найти людей, которые бережно разберут остатки здания и сохранят спасенные ценности в целости и сохранности. С этим вопросом Старкову помог все тот же бесценный друг Овечкин. У того нашлись знакомые специалисты по сносу зданий. Но не просто сноса помощью бульдозеров, а именно вручную. Эти люди работали в историческом центре, занимались реставрацией и по камешку разбирали ценные фасады памятников архитектуры, чтобы потом воссоздать их вновь. Кроме того, сотрудники этой реставрационной фирмы были настолько проверенные, что за сохранность ценностей можно было не беспокоиться. Правда, и за свои услуги брали они весьма существенные деньги. После разбора завала и сноса остатков главного здания клуба, Старков собирался как можно быстрее избавиться от этой сомнительной собственности и ее территории. Ведь все неприятности у Старкова начались именно с того момента, когда он купил этот чертов фитнес-клуб. Или раньше, когда он с Лариской познакомился и Шурой Муры закрутил. Ведь он бы ни за что в жизни не купил этот фитнес, если бы не Лариска. Это именно она на его мозг таким странным образом влияет, что вроде бы умный Старков... Разные глупости одну за другой вытворяет. Ну, да сейчас это даже не важно. Главное то, что бесценный Овечкин уже подыскивает покупателей. Ясное дело, что вернуть вложенные средства совершенно не представляется возможным. но ну, уж хотя бы что-то получить. Как говорится, с козла молока. Если еще найдется в городе такой же дурак, как Старков, и купит это проклятое место. А ежели таковых не окажется... Старков представил, как он до конца жизни будет маяться с осточертевшей собственностью и поежился. Значит так. Лариса небрежно махнула рукой в сторону разрушенного здания. «Быстренько! Сносим все это и строим каток!» Старков застонал. Он поехал посмотреть, все ли в порядке на объекте, а Лариска увязалась вместе с ним. «Что? Что ты стонешь, как раненый слон?» Давай хотя бы дождемся окончания следствия. Зачем это? Лариса уперла руки в бока. Мы просто теряем время, а время — это деньги. Старков тяжело вздохнул. Забавно было слышать это все от Лариски, которая за всю свою жизнь ни копейки не заработала. Вернее, зарабатывала, наверное, когда-то. Когда была рядовым тренером в фитнесе. Но именно копейки. Зато с такой легкостью тратят чужие миллионы. Ясное дело. Цены деньгам совершенно не знает. «Только каток обязательно должен быть элитным», — продолжала Лариса. Охраны и все такое, и кафе обязательно, лучший ресторан, салон красоты, разумеется, спа-салон, может быть, еще кинотеатр небольшой такой, с вип-диванами». «А экран на крыше катка не требуется», — язвительно поинтересовался Старков. «Долго ты меня еще будешь этим экраном попрекать? Можно подумать, это я должна была сраные расчеты строительные делать». «А кто? Ты ж директор!» «Должна была заказать все необходимые проверочные расчеты, согласовать во всех инстанциях, а уже потом, получив разрешение, громоздить это чудо на крышу. Так обычно все нормальные люди делают. Это ж тебе все надо за две недели». «Ах ты сволочь! Вот, значит, что удумал. Посадить меня хочешь?» – завопила Лариска, аж глаза побелели. «Не ори!» «Я тебе доверил свою бесценную собственность», — Старков усмехнулся. «Ты не оправдала доверия, нанесла моему бизнесу непоправимый ущерб. И еще тут про каток чего-то вещаешь. Вот тебя а не каток». Старков поднес к носу Лариски Кукиш. «Элитный». Лариска, ни слова не говоря, размахнулась и заехала Старкову с сумкой по голове. Что-то металлическое попало прямо в глаз. «Ах так!» «Иди, скотина, докажи, что я тут у тебя директором работала, и чтобы ноги твоей в моем доме не было, все кончено». От неожиданности Старков открыл рот и сел в лужу. Лариска изо всех сил пнула его ногой и гордо направилась в сторону ожидавшего автомобиля. Глаз нестерпимо болел. К Старкову со всех ног кинулись охранники и водитель. «Холодом, холодом надо», — советовал кто-то из охранников, когда Старкова поставили на ноги. «Эх, снег-то весь растаял!» Старков чувствовал, как глаз заплывает и превращается в узкую щель. Один из охранников, наконец, где-то раздобыл снега и сунул его в руку Старкова. Старков приложил снег к лицу, сразу полегчало. «Ничего страшного», — успокоил Старкова водитель. «Ссадина под глазом приличная, но сам глаз в порядке. Гематома, конечно, большая, но это пройдет. Надо же, прямо накануне праздника, вот неудача». Снег в руках Старкова быстро растаял. Он утер лицо на носовым платком и пошел к машине. Там, как ни в чем не бывало, на заднем сиденье выседала Лариса. Ларис, я же пошутил. Сам себе удивляясь, стал оправдываться Старков. Я уже обо всем договорился. Дело замнут. Зато я с тобой не шучу, зашипела Лариса в ответ. Видеть тебя не могу больше. Убирайся. Везите меня домой. Это она уже приказала водителю водитель вопросительно посмотрел в зеркало заднего вида на старкова и медленно тронулся с места как это убирайся а как же мои вещи спросил старков а твои вещи я тебе выкину из окна вот прямо сейчас и выкину когда дома доедем лови что поймаешь что твое это уже был перебор тут она погорячилась обычно невозмутимый старков вдруг озверел Он поглядел на себя со стороны глазами водителя, охранников, своими собственными. Во что он превратился? Когда-то всемогущий и уважаемый в городе банкир. А Андрей Старков сидит в собственной машине с подбитым глазом и терпит выкрутасой какой-то ничтожной профурсетки. Болезнь какая-то, ей-богу. Старков потрогал расплывающееся лицо, оно горело огнем. «Остановите машину, пожалуйста», — вежливо сказал он водителю. Тот моментально притерся к обочине. Старков хотел уж было попросить водителя выкинуть наглую бабу из машины, но вовремя спохватился. Не водительское это дело. Вот был бы тут как раньше еще и телохранитель, Лариска бы уже летела по асфальту белым лебедем. В голове мелькнула мысль, что жизнь его настойчиво учит решать собственные проблемы самостоятельно, не впутывая в них посторонних людей. Вот и Лариса. Это его личная проблема. Только его, и никто ему с этой проблемой не поможет, даже Овечкин. Так что решать эту такую наболевшую проблему должен именно он, Андрей Старков, собственной персоной. Лариса, выйди из машины, железным тоном приказал Старков. Еще чего. Лариса развалилась на сиденье и закинула ногу на ногу. Я жду. Жди. Старков вышел из автомобиля, обошел его, открыл дверцу и попытался вытащить Лариску за шиворот. Она изо всех сил упиралась. Но тут шуба затрещала, и это решило вопрос. Конечно, Ларисе было наплевать с высокой колокольни на дорогущую шубу, купленную ей Старковым. Что он ей в самом деле? Одну только шубу купил. У нее этих шуб разных, вон, целый шкаф битком набитый. Но это была ее собственная вещь, которую портить и рвать никто не имел права. Никто, кроме самой Ларисы. Она сама способна в гневе все свои шубы ножницами порезать, но допустить, чтобы какая-нибудь сволочь причинила вред ее вещам, Лариса категорически не могла. Поэтому она выскочила из машины и опять замахнулась на Старкова сумкой. Второй раз этот номер у нее не прошел. Старков увернулся, вырвал сумку и забросил ее как можно дальше. Хорошо, улица была достаточно пустынной, и никто не пострадал. Лариска завопила дурным голосом и бросилась вслед за сумкой. Старков быстро вскочил в автомобиль и крикнул шоферу «Гони». Шофер резко взял с места, и машина помчалась в сторону набережной. «Куда?» — поинтересовался шофер. «Домой. Там быстро забираем вещи и валим», — радостно сообщил Старков, — Он чувствовал себя нашкодившим мальчишкой. Куда валим? Похоже было, что водитель целиком разделяет радость Старкова. Сейчас решим. Старков набрал номер Овечкина. Он подумал, что первое время перекантуется у приятеля, а потом подберет себе что-нибудь подходящее. Телефон залопотал чего-то на английском языке, и Старков вспомнил, что Овечкин все новогодние каникулы обычно проводит в Майами. Старков решил, что будет решать проблемы по мере их поступления, а для начала надо забрать вещи из квартиры, купленные им в свое время для Лариски. В квартиру они с водителем прибыли, разумеется, первыми. Старков кинулся в гардеробную за чемоданом и стал загружать в него свое барахло. Водителю он поручил носить в машину костюмы, верхнюю одежду и многочисленные коробки с обувью. Хорошую обувь Старков очень уважал когда практически все вещи были уже загружены в машину, и водитель топтался у дверей, ожидая дальнейших распоряжений, раздался резкий звонок в дверь. «Кто там?» — поинтересовался водитель и заглянул в глазок. Наверное, тоже опасался Лариски. Хотя у Лариски были ключи, и она не стала бы вежливо звонить в дверь, предупреждая о своем появлении. «Полиция!» — строго сказали из-за двери. «Открывайте немедленно!» Водитель переменился в лице. Бесшумно попятился от двери и замер за дверью у стенки прихожей, как профессиональный домушник. У этой идиотки хватило ума полицию вызвать. Старков распахнул дверь. «Здравствуйте!» Вежливо поздоровился он с двумя полицейскими и попытался улыбнуться. Что случилось? Полицейские заглянули в квартиру. Поступил сигнал. Какой сигнал? Тревожный. Квартиру грабят какую? Вашу? Мою? Старков испуганно оглянулся. А это, чьи вещи? Полицейский указал на открытый чемодан на полу в прихожей. Мои? Вот. В подтверждение своих слов Старков вытащил из чемодана потертые джинсы и приложил их к своему животу. Документики предъявите. Старков достал из портфеля паспорт. Слава богу, после развода с женой ему удалось прописаться в Ларискиной квартире. Лариска тогда его жалела и, видимо, надеялась, что теперь он таки женится на ней. «Вот паспорт, вот ключи от квартиры, да вы соседей спросите, они подтвердят, что я тут живу». «Спросим, обязательно спросим». Полицейский открыл паспорт и стал шевелить губами. На его отразился тяжелый мыслительный процесс. Наконец он изучил паспорт и вернул его Старкову. «Что с глазом у вас?» «Упал неудачно». В этот момент из-за спин полицейских раздался истошный вопль. «Грабят! Убивают! Ой, люди добрые! На помощь!» Полицейские вздрогнули и переглянулись. Раздвигая полицейских в стороны, в прихожую ворвалась Лариска. Она схватила чемодан Старкова и поволокла его к окну. «Я тебе, сволочь, сказала, что вещи в окно выкину. Костюмы твои, сраные, бриони, мрекозолеони, ботиночки любимые, с трусиной кожи, все нахрен в окно выкину». «Эй, дамочка, куда?» «Попытался остановить Лариску один из полицейских. Там же люди внизу». «Лариса?» Спокойно заметил Старков. «Убьешь кого-нибудь этим чемоданом. Да еще при свидетелях. Ни один адвокат уже точно не поможет». Лариска, как вкопанная, остановилась на половине пути и бросила чемодан на пол. «Ах ты, гнида!» — она кинулась на Старкова с кулаками. «Да тут бытовуха!» — бесстрастно сказал один из полицейских, наблюдая, как Старков уворачивается от ошалевшей девицы. «А, говорит, упал!» — также невозмутимо заметил второй. «И часто она вас так поинтересовался первый». Да у них тут скандалы, почитай, что каждую неделю сообщила соседка, заглянувшая в открытую дверь. Девица это орет, как резанная. А с виду приличный мужчина. Вы полицию вызвали? Поинтересовался полицейский. Спаси Господи. Соседка срочно ретировалась. Я спрашиваю, кто полицию вызывал? Полицейский повысил голос. Я вызывала. Лариска бросилась атаковать Старкова, развернулась к полицейским, прищурилась и пошла на них, гневно сжимая кулаки. Видимо, полицейские должны были бы от страшной в гневе Лариски разбежаться, как тараканы, но они геройски остались на своих местах. «Документики». «Чего?» «Документы. Предъявите, женщина». Лариса остановилась. Некоторое время таращилась на полицейских – потом хлопнула ресницами, сложила губки бантиком и стала копаться в своей сумке. Старков же тем временем вернул на место чемодан. Наконец Лариса нашла паспорт и протянула его полицейским. «Так-так-так», — так», сказал полицейский, изучив Ларискин паспорт. «Что же это вы, гражданочка Гилберт, хулиганичаете?» «Я хулиганчую. Я же их вызвала. Я же их хулиганичую. Нет, ничего себе, у нас полиция работает. Конечно, хулиганичаете. Это называется ложный вызов, мелкое хулиганство. Как это ложный! Как это ложный? Грабеж! Среди бела дня, вот чемодан, вот воры. Лариска ткнула пальцем в сторону Старкова. Факта грабежа мы не зафиксировали. А вот факт домашнего насилия, как говорится, на лицо Полицейский махнул рукой в сторону разбитой физиономии Старкова. Гражданин Старков Забирайте ваш чемодан и следуйте с нами. И вы тоже?» Полицейский кивнул в сторону водителя, жавшегося в углу. «А я чего? Я на работе, я ни при чем!» Испуганно залепетал водитель. «Делайте, что говорят, там разберемся. Кто, при чем и где, а вы, гражданка Гилберт, ведите себя потише. У нас после 23.00 орать запрещено. И вот еще. Если из окон чего-нибудь выпадет, Мы будем знать, откуда. Полицейские при выходе из квартиры пропустили вперед Старкова и водителя. Сами вышли следом. Затем вся процессия молча загрузилась в лифт. «Мужики, я это...» — начал было Старков. «Давай, давай!» Полицейский заржал и оттопырил карман куртки. «Эх же тебя, беднягу, угораздило!» Старков положил в оттопыренный карман пятитысячную купюру вещи ты хоть все успел вынести», — поинтересовался один из полицейских. «Все». Второй полицейский хлопнул Старкова по плечу. «Больше, брат, так не попадайся. Бабы, знаешь, и не такие неистовые в природе встречаются». Когда Старков сел в машину, у него было ощущение, что с плеч его свалилась гора. Дышалось легко и свободно. Оставалось только придумать, где перекантоваться праздничные дни. Потом он купит себе приличную квартирку, слава богу, деньги еще есть, продаст злосчастный фитнес и забудет все, как страшный сон.